Так был он раза два. Напрасно он выразительно глядел на Наденьку. Она как будто не замечала его взглядов, а прежде как замечала. Бывало, он говорит с матерью, а она станет напротив него сзади Марьи Михайловны, делает ему гримасы, шалит и смешит его. Им овладела невыносимая тоска. Он думал о том только, как бы свергнуть с себя этот добровольно взятый крест. Ему хотелось добиться объяснения. Какой бы ни был ответ, думал он, все равно... лишь бы превратить сомнение в известность. Долго обдумывал он, как приняться за дело. Наконец выдумал что-то и пошел к Любецким. Все благоприятствовало ему. Кареты у подъезда не было. Тихо прошел он в залу и на минуту остановился перед дверями гостиной, чтобы перевести дух. Там Наденька играла на фортепиано. Дальше, через комнату, сама Любецкая сидела на диване и вязала шарф. Наденька, услыхавши шаги в зале, продолжала играть тише и вытянула головку вперед. Она с улыбкой ожидала появления гостя. Гость появился, и улыбка мгновенно исчезла. Место ее заменил испуг. Она немного изменилась в лице и встала со стула. Не этого гостя ожидала она. Александр молча поклонился, и как тень прошел дальше к матери. Он шел тихо, без прежней уверенности, с поникшей головой. Наденька села и продолжала играть, озираясь по временам беспокойно назад. Через полчаса мать зачем-то вызвали из комнаты. Александр пришел к Наденьке. Она встала и хотела идти. Надежда Александровна, сказал он уныло, подождите, уделите мне пять минут, не более. Я не могу слушать вас, сказала она и пошла было прочь. В последний раз вы были, я был виноват тогда. Теперь буду говорить иначе, даю вам слово. «Вы не услышите ни одного упрека. Не отказывайте мне. Может быть, в последний раз. Объяснение необходимо, ведь вы мне позволили просить у маменьки вашей руки. После того случилось много такого, что... Словом, мне надо повторить вопрос. «Сядьте и продолжайте играть. Маменька лучше не услышит, ведь это не в первый раз». Она машинально поминовалась, слегка краснее начала брать аккорды, и в тревожном ожидании устремила на него взгляд. «Куда же вы ушли, Александр Федорович?» спросила мать, воротясь на свое место. «Я хотел поговорить с Надеждой Александровной о литературе», отвечал он. «Ну, поговорите, поговорите. В самом деле, давно вы не говорили». «Отвечайте мне коротко и искренно на один только вопрос», начал он в полголоса. «И наше объяснение сейчас кончится». «Вы меня не любите более?» «Что за мысль?» Отвечала она, смутившись. «Вы знаете, как маманы и я ценили всегда вашу дружбу, как были всегда рады вам». Адуев посмотрел на нее и подумал. «Ты ли это капризное, но искреннее дитя? Это шалунья, резвушка. Как скоро выучилась она притворяться? Как быстро развелись в ней женские инстинкты? Уже ли милые капризы были зародышами лицемерия, хитрости?» Вот и без дядины методы. А как проворно эта девушка образовалась в женщину. И все в школе графа, и в какие-нибудь два-три месяца. О, дядя, дядя, и в этом ты беспощадно прав. «Послушайте», — сказал он таким голосом, что маска вдруг слетела с притворщицей. «Оставим маменьку в стороне. Сделайтесь на минуту прежней Наденькой, когда вы немножко любили меня, и отвечайте прямо». «Мне это нужно знать, ей-богу нужно!» Она молчала, только переменила ноты и стала пристально рассматривать и разыгрывать какой-то трудный пассаж. Но хорошо, я изменю вопрос», — продолжал Адуев. «Скажите, не заменил ли, не назову даже кто, просто не заменил ли кто-нибудь меня в вашем сердце?» Она сняла со свечки и долго поправляла светильню, но молчала. — Отвечайте же, Надежда Александровна, одно слово избавит меня от муки, вас от неприятного объяснения. — Ах, боже мой, перестаньте! Что я вам скажу? Мне нечего сказать, — отвечала она, отворачиваясь от него. Другой удовольствовался бы таким ответом и увидел бы, что ему не о чем больше хлопотать. Он понял бы все из этой безмолвной, мучительной тоски, написанной и на лице ее, проглядывавшей и в движении. Но Адоеву было недовольно. Он как палач пытал свою жертву и сам был одушевлен каким-то диким, отчаянным желанием выпить чашу разом и до конца. «Нет», — говорил он, — «кончите эту пытку сегодня. Сомнения одно другого чернее волнуют мой ум, рвут на части сердце. Я измучился. Я думаю, у меня лопнет грудь от напряжения». «Мне нечем увериться в своих подозрениях. Вы должны решить все сами, иначе я никогда не успокоюсь». Он смотрел на нее и ждал ответа. Она молчала. «Жальтесь надо мной!» – начал он опять. «Посмотрите на меня. Похож ли я на себя?» «Все пугаются меня, не узнают. Все жалеют. Вы одни только!» «Точно!» Глаза его горели диким блеском. Он был худ, бледен, на лбу выступил крупный пот. Она украдкою бросила на него взгляд и во взгляде мелькнуло что-то похожее на сожаление. Она взяла его даже за руку, но тотчас же оставила ее со вздохом и все молчала. «Что же?» – спросил он. «Ах, оставьте меня в покое», – сказала она с тоской. «Вы мучите меня вопросами». «Умоляю вас, ради Бога!» – говорил он. «Кончите все одним словом». К чему послужит вам скрытность? У меня останется глупая надежда. Я не отстану. Я буду ежедневно являться к вам бледный, расстроенный. Я наведу на вас тоску. Откажете от дома, стану бродить под окнами, встречаться с вами в театре, на улице, всюду, как привидение, как напоминание о смерти. Все это глупо, может быть, смешно. Кому до смеху? Но мне больно. Вы не знаете, что такое страсть, до чего она доводит. Дай бог вам и не узнать никогда. Что ж, пользы «Не лучше ли сказать вдруг?» «Да о чем вы меня спрашиваете?» Сказала Наденька, откинувшись на спинку кресла. «Я совсем растерялась. У меня голова точно в тумане». Она судорожно прижала руку к албу и тотчас же отняла. «Я спрашиваю, заменил ли меня кто-нибудь в вашем сердце? Одно слово «да» или «нет» решит все. Долго ли сказать?» Она хотела что-то сказать, но не могла. И, потупив глаза, Начала ударять пальцем по одному клавишу. Видно было, что она сильно боролась сама с собой. «Ах!» – произнесла она, наконец, тоской. Адуев отер платком лоб. «Да или нет?» – повторил он, притаив дыхание. Прошло несколько секунд. «Да или нет?» «Да», – прошептала Наденька чуть слышно. Потом совсем наклонилась к фортепиано и, как будто в забытии, начала брать сильные аккорды. Это «да» раздалось едва внятно, как вздох, но оно оглушило Адуева. Сердце у него будто оторвалось, ноги подкосились под ним. Он опустился на стул подле фортепиано и молчал. Наденька боязливо взглянула на него. Он смотрел на нее бессмысленно. — Александр Федорович! — закричала вдруг мать из своей комнаты. — В котором ух звенит! — Он молчал. «Маман вас спрашивает?» Сказала Наденька. «А?» «Которым ух извенит Кричала мать. «Да поскорее!» «В обоих!» Мрачно произнес Адуев. «Эки какие! В левом!» А я загадала, будет ли граф сегодня. «Граф!» Произнес Адуев. «Простите меня!» Сказала Наденька, умоляющим голосом, бросившись к нему. Я сама себя не понимаю. Это все сделалось нечаянно против моей воли. Я не знаю как. Я не могла вас обманывать. Я сдержу свое слово, Надежда Александровна, отвечал он. Не сделаю вам ни одного упрека. Благодарю вас за искренность. Вы много, много сделали сегодня. Мне трудно было слышать это «да», но вам еще труднее было сказать его. «Прощайте, вы более не увидите меня». «Одна награда за вашу искренность!» «Но граф! Граф!» Он стиснул зубы и пошел к дверям. «Да!» — сказал он, воротясь. «К чему это вас поведет? Граф на вас не женится! Какие у него намерения?» «Не знаю», — отвечала Наденька, печально качая головой. «Боже, как вы ослеплены!» С ужасом воскликнул Александр. «У него не может быть...» Дурных намерений, отвечала она слабым голосом. Берегитесь, Надежда Александровна. Он взял ее руку, поцеловал ее и неровными шагами вышел из комнаты. На него страшно было смотреть. Наденька осталась неподвижна на своем месте. — Что же ты не играешь, Наденька? — спросила мать через несколько минут. Наденька очнулась, как будто от тяжелого сна, и вздохнула. — Сейчас, маман! Отвечала она, и задумчиво склонив голову немного на сторону, робко начала перебирать клавиши. Пальцы у ней дрожали. Она, видимо, страдала от угрызений совести и от сомнений, брошенного в нее словом «берегитесь». Когда приехал граф, она была молчалива, скучна. В манерах ее было что-то принужденное. Она под предлогом головной боли рано ушла в свою комнату, и ей в этот вечер казалось горько жить на свете. Адуев только что спустился с лестницы, как силы изменили ему. Он сел на последней ступени, закрыл глаза платком и вдруг начал рыдать громко, но без слез. В это время мимо синей проходил дворник. Он остановился и послушал. «Марфа! А, Марфа!» – закричал он, подошедший к своей засаленной двери. подь сюда, послушай, как тут кто-то ревет, словно зверь!» «Я думал, не арабка ли наша сорвалась с цепи?» «Да нет, это не арабка». «Нет, это не арабка», — повторила вслушиваясь Марфа. «Что за диковина?» «Пойди-ка принеси фонарик. Там за печкой висит». Марфа принесла фонарик. «Все ревет?» — спросила она. «Ревет. Уж не мошенник ли какой забрался?» «Кто тут?» — спросил дворник. «Нет ответа». «Кто тут?» — повторила Марфа. «Все тот же рев. Они вошли оба вдруг». Адуев бросился вон. «Ах, так это барин какой-то», — сказала Марфа, глядя ему вслед. «А ты выдумал, мошенник. Вишь ведь хватило ума сказать, станет мошенник реветь в чужих синях». «Ну так, видно, хмелён». «Ещё лучше», — отвечала Марфа. «Ты думаешь, все в тебя? Не все ж пьяные ревут, как ты». «Так что ж он, с голоду, что ли?» — с досадой заметил дворник. «Что?» — говорила Марфа, глядя на него и не зная, что сказать. «Почём знать?» «Может, обронил что-нибудь? Деньги?» Они оба вдруг присели и начали с фонариком шарить по полу во всех углах. «Обронил!» — ворчал дворник, освещая пол. «Где я тут обронить? Лестница чистая, каменная. Тут и иголку увидишь!» — обронил. «Оно бы слышно было, как бы обронил! Звякнет об камень, чай поднял бы! Где тут обронить? Негде!» — обронил. «Как не обронил? Таковский, чтоб обронил! Того и гляди! Обронит!» «Нет, это какой-нибудь сам норовит, как бы в карман положить!» А то обронит. Знаем мы их, Мазуриков. Вот и обронил. Где он обронил?» И долго еще ползали они по полу, ища потерянных денег. «Нет, нету», — сказал, наконец, дворник со вздохом, потом задул свечку и, сжав двумя пальцами светильню, оттер их от улупа. В этот же вечер, часов в двенадцать, когда Петр Иванович со свечой и книгой в одной руке, а другой, придерживая полу халата, шел из кабинета в спальню ложиться спать, камердинер доложил ему, что Александр Федорович желает с ним видеться. Петр Иванович сдвинул брови, подумал немного, потом покойно сказал. — Проси в кабинет, я сейчас приду. — Здравствуй, Александр. приветствовал он, воротясь туда племянника. «Давно мы с тобой не виделись. То днем тебя не дождешься, а тут вдруг бац, ночью. Что так поздно? Да что с тобой? На тебе лица нет». Александр, не отвечая ни слова, сел в кресло в крайнем изнеможении. Петр Иванович смотрел на него с любопытством. Александр вздохнул. «Здоров ли ты?» – спросил Петр Иванович заботливо. «Да», – отвечал Александр слабым голосом. «Двигаюсь, ем». — Пью, следовательно, здоров. — Ты не шути, однако. Посоветуйся с доктором. — Мне уж советовали и другие, но никакие доктора и аподельдоки не помогут. Мой недуг не физически. — Что же с тобой? Не проигрался ли ты или не потерял ли деньги? — живостью спросил Петр Иванович. — Вы никак не можете представить себе безденежного горя, — отвечал Александр, стараясь улыбнуться. — Что же за горе, если оно медного гроша не стоит? как иногда твое. «Да, вот как, например, теперь. Вы знаете ли мое настоящее горе?» «Какое горе?» «Дома у тебя все обстоит благополучно. Это я знаю из писем, которыми матушка твоя угощает меня ежемесячно. В службе уж ничего не может быть хуже того, что было. Подчиненного на шею посадили. Это последнее дело. Ты говоришь, что ты здоров, денег не потерял, не проиграл. Вот что важно. А с прочим совсем легко справиться». Там следует вздор. Любовь, я думаю. Да, любовь. Но знаете ли, что случилось? Когда узнаете, так, может быть, перестанете так легко рассуждать, а ужаснетесь. Расскажи-ка. Давно не ужасался, сказал дядя, садясь. А, впрочем, не мудрено и угадать. Вероятно, надули. Александр вскочил, хотел что-то сказать, но ничего не сказал и сел на свое место. Что, правда? Видишь? «Ведь я говорил, а ты?» «Нет, как можно?» «Можно ли было предчувствовать?» «Сказал Александр. После всего...» «Надо было не предчувствовать, а предвидеть, то есть знать, это вернее. Да и действовать так. «Вы так покойно можете рассуждать, дядюшка, когда я...» «Сказал Александр. Да мне-то что?» «Я и забыл. Вам хоть весь город сгори или провались, все равно...» «Слуга покорный, а завод...» «Вы шутите? А я страдаю, не шутя! Мне тяжело! Я точно болен!» «Да неужели ты от любви так похудел? Какой срам!» «Нет, ты был болен, а теперь начинаешь выздоравливать. Да и пора. Шутка ли? Года полтора тянется глупость. Еще немного, так, пожалуй, и я бы поверил неизменной и вечной любви». «Дядюшка!» – сказал Александр. «Пощадите меня! Теперь ад в моей душе!» «Да. Так что же?» Александр подвинул свои кресла к столу, а дядя начал отодвигать от племянника чернильницу, пресс-папье и прочее. Пришел ночью, подумал он, в душе ад. Непременно опять разобьет что-нибудь. Утешения я у вас не найду, да и не требую, начал Александр. Я прошу вашей помощи, как у дяди, как у родственника. Я кажусь вам глуп, не правда ли? Да, если б ты не был жалок. Так вам жаль меня? Очень. Разве дерево? Малый, добрый, умный, порядочно воспитанный, а пропадает не за копейку. И от чего? От пустяков. Докажите же, что вам жаль меня. Чем же? Денег, ты говоришь, не нужно. Денег, денег. О, если бы мое несчастье было только в безденежье, я бы благословил свою судьбу. Не говори этого, серьезно заметил Петр Иванович. Ты молод проклянешь, а не благословишь судьбу. Я бывало не раз проклинал. Я... «Выслушайте же меня терпеливо!» «Ты долго пробудешь, Александр?» Спросил дядя. «Да, мне нужно все ваше внимание. А что?» «Да вот видишь ли, мне хочется поужинать. Я было собрался спать без ужина, а теперь, если просидим долго, так поужинаем да выпьем бутылку вина. А между тем ты мне все расскажешь». «Вы можете ужинать?» Спросил Александр с удивлением. «Да, и очень могу. А ты разве не станешь?» «Я? Ужинать?» «Да и вы не проглотите куска, когда узнаете, что дело идет о жизни и смерти!» «О жизни и смерти?» Повторил дядя. «Да, это, конечно, очень важно. А, впрочем, попробуем. Авось проглотим». Он позвонил. «Спроси, — сказал он вошедшему камердинеру что там есть поужинать. Довели достать бутылку лафиту за зеленой печатью. Коммердинер ушел». «Дядюшка!» — Вы не в таком расположении духа, чтоб слушать печальную повесть моего горя, — сказал Александр, взявший шляпу. — Я лучше приду завтра. Нет, — Нет-нет, ничего, — живо заговорил Петр Иванович, удерживая племянника за руку. — Я всегда в одном расположении духа. Завтра того и гляди, тоже застанешь за завтраком или, еще хуже, за делом. — Лучше уж кончим разом. Ужин не портит дело. Я еще лучше выслушаю и пойму. — На голодный желудок, знаешь, оно неловко. принесли ужин. «Что же, Александр, давай», сказал Петр Иванович. «Да я не хочу, дядюшка, есть», сказал с нетерпением Александр и пожал плечами, глядя, как дядя хлопотал над ужином. «По крайней мере, хоть выпей рюмку вина, вино не дурно». Александр потряс отрицательно головой. «Ну так возьми сигару да рассказывай, а я буду слушать обоими ушами», сказал Петр Иванович и живо принялся есть. — Вы знаете графа Новинского? — спросил Александр, помолчав. — Графа Платона? — Да. — Приятель? А что? — Поздравляю вас с таким приятелем. Подлец! Петр Иванович вдруг перестал жевать и с удивлением посмотрел на племянника. — Вот тебе на! — сказал он. — А ты разве знаешь его? — Очень хорошо. — Давно ли? — Месяца три. — Как же так? Я лет пять его знаю и все считал порядочным человеком. Да и от кого не послышишь, все хвалят. А ты вдруг так уничтожил его. Давно ли вы стали защищать людей, дядюшка? А прежде бывало. Я и прежде защищал порядочных людей. А ты давно ли стал бронить их? Перестал называть ангелами? Пока не знал. А теперь, о, люди, люди, жалкий рот, достойный слез и смеха. Сознаюсь, кругом виноват. что не слушал вас, когда вы советовали остерегаться всякого. И теперь посоветую. Остерегаться не мешает. Если окажется негодяй, не обманешься, а порядочный человек, приятно ошибешься. Укажите, где порядочные люди, говорил Александр с презрением. Вот хоть мы с тобой, чем непорядочные? Граф, если уж о нем зашла речь, тоже порядочный человек. Да мало ли, у всех есть что-нибудь дурное. они все дурно и не все дурны все все решительно сказал александр а ты я я по крайней мере унесу из толпы разбитое, но чистое от низости сердца душу растерзанную но без упрека во лжи в притворстве в измене не заражусь ну хорошо посмотрим что же сделал тебе граф что сделал похитил все у меня говори определительнее под словом все Можно разуметь, бог знает что, пожалуй, деньги. Он этого не сделает. То, что для меня дороже всех сокровищ в мире, сказал Александр. Что ж бы это такое было? Все. Счастье. Жизнь. Ведь ты жив. К сожалению, да. Но эта жизнь хуже ста смертей. Скажи же прямо, что случилось? Ужасно! Воскликнул Александр. Боже, боже! Эй! Да не отбил ли он у тебя твою красавицу, эту, как ее? Да, он мастер на это. Тебе трудно тягаться с ним. Повеса, повеса, сказал Петр Иванович, положив в рот кусок индейки. Он дорого заплатит за свое мастерство, сказал Александр, вспыхнув. Я не уступлю без спора. «Смерть решит, кому из нас владеть Наденькой! Я истреблю этого пошлого волокиту! Не жить ему, не наслаждаться похищенным сокровищем! Я сотру его с лица земли!» Петр Иванович засмеялся. «Провинция», — сказал он. «А пропо о Александр?» Он не говорил, привезли ли ему из-за границы фарфор. Он весной выписывал партию. Хотелось бы взгнуть «Не о фарфоре речь, дядюшка!» «Вы слышали, что я сказал?» Грозно перебил Александр. «М-м-м-м!» промычал утвердительно дядя, обгладывая косточку. «Что же вы скажете?» «Да ничего. Я слушаю, что ты говоришь. Выслушайте хоть раз в жизни внимательно. Я пришел за делом, я хочу успокоиться. Разрешить миллион мучительных вопросов, которые волнуют меня. Я растерялся. Не помню сам себя. Помогите мне!» «Изволь я к твоим услугам, скажи только, что нужно. Я даже готов деньгами...» «Если только не на пустяки». «Пустяки?» «Нет, не пустяки. Когда, может быть, через несколько часов меня не станет на свете, или я сделаюсь убийцей, а вы смеетесь, хладнокровно ужинаете?» «Прошу покорно. Сам, я думаю, наужинался, а другой не ужиной. Я двое суток не знаю, что такое есть». «О, это в самом деле что-нибудь важное. Скажите одно слово. Окажете ли вы мне величайшую услугу?» Какую? Согласитесь ли вы быть моим свидетелем? Котлеты совсем холодные, заметил Петр Иванович с неудовольствием, отодвигая от себя блюдо. Вы смеетесь, дядюшка? Сам посуди. Как слушать серьезно такой вздор? Зовет в секунданты. Что же вы? Разумеется, что не пойду. Хорошо, найдется другой, посторонний. Кто примет участие в моей горькой обиде? Вы только возьмите на себя труд поговорить с графом. Узнать условия? Не могу. У меня язык не поворотится предложить ему такую глупость. Так прощайте, сказал Александр, взяв шляпу. Что, уж ты идешь? Вина не хочешь выпить? Александр пошел было к дверям, но у дверей сел на стул в величайшем унынии.